Извлечение из инициативного исследования доктора Сторма, профессора Университета Нового Симарона, по теме «О некоторых особенностях социально-политического статуса сословий современного мира». Приложение 11 Краткий глоссарий основных терминов из организмов благородных донов. Абордаж «Рукопашная схватка с целью захвата корабля противника» как правило, применяется при боевом столкновении кораблей одного класса или при бою в составе отрядов и эскадр. Возрождение подобных схваток вызвано недостаточной эффективностью используемого оружия и особенностями использования силового поля «Смотреть», позволяющего при синхронизации безопасно подойти к кораблю противника почти вплотную, вне зависимости от скорости и вектора сближения. «Алые князья» Одна из каст врага – смотреть ниже, с представителями которой наиболее часто контактируют люди. Это каста воинов, и по их облику, отличительной особенностью которого является ярко-алый оттенок кожи, их прозвали «алыми князьями». Благородные доны Сословие вольнонаемных солдат. Датой их возникновения считается 3582 год. В этот год многие государства начали практику выдачи каперских свидетельств вольным капитанам, изъявившим желание сражаться с врагом. Известны как мастера абордажного боя и многовариантные военные подготовки. В социальном плане их отличает демократичность нравов, доблесть в бою и глубокая суеверность как правило, не имеют крупных военных кораблей, иногда промышляют пиратством или, наоборот, охраной торговых путей. Вечный – одно из суеверий благородных донов, некий посланец или сын Господа, посланный к людям, дабы убедиться в их мужестве и верности Господу, живет среди людей под личиной благородного дона, наблюдая за поведением людей в битве с силами ада, которые в среде донов олицетворяет враг». По убеждению Донов, если Вечный решит, что человечество достойно и далее нести Слово и Дух Божий во Вселенной, то в момент последней битвы он объявится и поведет их на последнюю битву, в которой силы ада будут неминуемо сокрушены. Враг. Они же демоны. В жаргоне Краснозады. Представители разумной расы подчинившие себе множество иных разумных видов. Социальная структура – кастовая, но, по предположениям Святой Дагмар, касты не является чем-то устоявшимся или неизменным. Переход индивидуумов из одной касты в другую вполне допустим и сопровождается изменением пигментации кожи. В отличие от людей – Как правило, предпочитающих экспансию на необитаемые миры, экспансия врага была направлена на подчинение и включение в свою социальную структуру обитаемых миров. Поэтому при гигантском количестве числа разумных видов, входящих в цивилизацию врага, оценочно около 800 по запасам ресурсов, они приблизительно равны. А по ареалу расселения превосходят людей примерно на треть. Вышибной заряд сосредоточенный, узконаправленный заряд взрывчатого вещества, как правило, используемый для пробивания отверстий в обшивке кораблей с целью проникновения внутрь абордажных команд. Конкиста. Эпоха, начавшаяся с момента опубликования энциклики Папы Иеронима XII о том, что враг есть не что иное, как адово воинство, решившее окончательно повергнуть человечество. С этого момента все боевые столкновения приобрели ярко выраженный религиозный оттенок. Мантикоры – жаргонное выражение, обозначающее особую форму жизни, используемую врагом для изоляции планетарных систем, представляет собой некую структуру, способную существовать при гравитационной постоянной не более одной тысячной джи. Процессы жизнедеятельности осуществляются за счет атомарного разложения материи. Длительность жизни не определена, но, по утверждениям благородных донов, достигает сотен и даже тысяч лет. По сведениям из аналогичных источников, за время своего существования достигают размеров в миллионы километров и способны полностью перемещаться с колоссальной скоростью, кратковременно почти достигая световой, и перерабатывать материю на расстоянии до 1 сотого светового года от звезды, после чего погибают от отсутствия пищи. Специальные исследования не проводились, поскольку выживших после проникновения в системы, в которых находилась взрослая мантикара, не осталось. Ордер ⁇ походный либо боевой порядок кораблей, эскадры или флота. Орудия ⁇ гравитационные. Устаревший вид вооружения, все еще используемый на некоторых орбитальных крепостях. Принцип действия заключается в создании в точке фокуса резко возросшего напряжения поля тяготения. Мощность поля зависела от класса орудий и достигала у планетарных мартир до 1500 g. Силовое поле даже низкого класса ослабляет воздействие простого гравитационного орудия на два порядка. Орудия лучевые Гравитационные орудия использующий особый принцип фокусировки. Так как силовое поле в зависимости от мощности ослабляет гравитационный луч, только одной или двух спин-частот фокусировка производится несколькими лучами, так что в точке фокуса происходит многократное взаимное усиление эффекта. Классификация орудий. Двухлучевые – аркибазии, трехлучевые – туфинги, четырехлучевые – куливрины, пятилучевые – бомбарды – Шестилучевые – орбитальные мортиры. Семилучевые – планетарные мартиры. Остепеница – идиома, используемая благородными донами. Поскольку основным богатством любого благородного дона вследствие непременного использования килимитового лезвия является его оружие, то в том случае, когда он завершает свою воинскую карьеру, символом ее завершения является его продажа или передача в залог. На вырученные деньги бывшие доны и устраивают свою гражданскую жизнь. Плазмобой. Изначально жаргонное название плазменного ружья, в настоящее время превратившееся в официальное название класса оружия – использующего в качестве поражающего средства сгустки высокотемпературной плазмы. Чрезвычайно распространено вследствие простоты конструкции, дешевизны производства и большого боезапаса. У благородных донов встречаются самостоятельно модернизированные образцы, выдающие при стандартной мощности до 800 выстрелов, при общепринятом в армейских вариантах разных государств стандарте – в 200 выстрелов. Поле отражения Наиболее слабый вид силового поля, смотри ниже, не требующий при применении использование силового каркаса. Характеризуется способностью полностью отсекать все виды излучения, испускаемые механизмами и приборами корабля, а также поглощать лучи сенсоров противника. Поддается идентификации только при использовании засечения эффекта провала то есть области, где вообще отсутствуют какие-либо излучения. Применяется для маскировки кораблей или их боевых характеристик. Силовое поле. Энергетическая конструкция, используемая для создания непроницаемого замкнутого контура. Имеет два типа – пульсирующий и мерцающий. Наиболее распространен пульсирующий, так как требует меньшего расхода энергии непроницаемо для любых видов воздействия, кроме излучений малой интенсивности, используемых для связи и локации, и сосредоточенного огня многолучевых орудий. Внутри замкнутого контура создает зацикленное пространство, которое может синхронизироваться с подобным пространством другого корабля. При этом не имеет значения, как корабли двигались относительно друг друга в момент контакта полей. При контакте они начинают двигаться параллельно. Силовой каркас – интерферентная картина силовых линий, возникающая внутри кокона силового поля, позволяет сохранять неизменную структуру всего находящегося внутри силового поля при движении со скоростью выше световой, чрезвычайно чувствительно к резкому изменению энергетических потенциалов, вследствие которого испытывает мощное местное возмущение. Тролли-барлоги Козгород Жаргонное название членов низших каст социальной структуры врага, используемых как рядовые бойцы. Названия, по-видимому, пошли от общепринятого в среде донов представления о враге, как о нечистом воинстве и по ассоциации с представителями сил зла фольклоре Земли. Различаются боевыми возможностями. Фольклоре благородных донов – символы градации тяжести сражения. Выражение «нарваться на Казгород», как правило, означает неминуемую гибель.